Глава шестая. о с к в е р н е н н ы е и их признаки. Поверните направо, настойчиво утверждал навигатор. Разворачивайся, требовала я. Работай! рычал на встроенный прибор Блэк. Поверните направо. Не унималась адская машина, пытающаяся скинуть нас вниз с обрыва. Ты смерти моей хочешь? У дракона сдавали нервы. — Какое право? Там обрыв, скат, бездна, гиена, пучина боли. — Признай, что мы заблудились, и вернись на развилку. Я прикрыла глаза, стараясь говорить спокойно. А ведь предупреждала, что с адресом что-то не то еще полчаса назад. Но кто меня слушал? — Мы не заблудились. Нас сюда привел навигатор. Чешуйки проступили на руках и шее дракона, показывая степень его раздражения. «Отлично! Мы свернули верно! Тогда выкручивай руль вправо и сигай с обрыва! Только меня перед этим высадить не забудь! Я не уверена, что воскресну в третий раз!» Слегка нервно выговорила Блэку и сложила руки на груди. «Ну почему мужчины так не любят признавать, что они были неправы?» Ведь ясно, что нам дали либо неправильный адрес, что менее вероятно, либо навигатор сломался. Есть еще вариант, что у кого-то руки не из того места растут, но озвучивать это я не рискнула бы. Мне вообще запретили прикасаться к панели управления во избежание сбоя. Как показала практика, слава богу, что я послушалась, иначе сейчас меня бы обвинили во всех грехах навигатора. Дракон насупился, вцепился руками в руль и начал громко и агрессивно дышать. Через несколько минут мужчина с силой три раза саданул кулаком по гудку и что-то громко выкрикнул. Когда пар был выпущен и больше не давил на мозг, соображать напарнику стало легче. Он включил заднюю, установив ручку передач на «Р», обхватил мой подголовник и повернул голову назад. «Возвращаемся!» — сообщил следователь и нажал на газ. Пара минут, и мы вновь оказались в знакомой местности на нормальной дороге. Пока обстановка в салоне была благостная, я решила уточнить адрес. Ранее меня за подобный маневр могли бы и обречать, а сейчас вроде как и не за что. «Это Карма! Мартин, дорогой!» «А ты не уточнишь для меня адрес места нападения, куда наши направились?» Ласково промурлыкала и поймала на себе удивленный взгляд дракона. Он даже не подозревал, что я способна на такое. «Ха! С моей профессией кого только не приходилось разводить на диалог. Тут без навыков общения, интуиции и знания психологии не обойтись. А как играть нужно уметь!» Актеры театров обзавидуются мастерству журналиста. Пока Лис диктовал мне нужный адрес, а я вводила его в навигатор, Блэк уверенно вел машину. Гораздо лучше, чем было ранее. Чтобы вы понимали, дракон чуть не довел меня до нервного срыва. Нет, он не гонял и даже не лихачил. Он просто соблюдал все правила дорожного движения буквально, и без погрешностей. Стоило зеленому свету светофора замигать, и этот законник сразу тормозил, чем бесил водителей позади, да еще и чуть аварийную ситуацию не создал. Про скоростной режим я и вовсе молчу. Столько лестного мы успели себе услышать во время дороги, просто закачаешься. Лось, тормоз... и оскорбительный вариант представителя ЛГБТ были самыми мягкими эпитетами, которыми нас наградили. Кажется, пост главного правоохранителя иных сослужил мужчине не самую лучшую службу. Он везде блюл закон и порядок, просто с пугающей точностью. Тут уже нужно прошивку менять, обычными модами не обойдешься. «Мы приехали!» Бодро заявил Блэк, подъезжая к нужному дому. Как назло, свободных мест на стоянке не было. Можно было приткнуть мустанг к обочине во дворе, на что я и указала. «Какая обочина, Лилия? Мне только штрафа не хватало!» Недовольно отозвался дракон. «Вы старший следователь! О каком штрафе может быть речь? Вы же на место преступления приехали!» «Мы не на служебке. Нельзя пользоваться положением. Мое звание не дает мне п р а в о нарушать закон. Сегодня неправильная парковка, а завтра я отпущу убийцу за взятку». «Да где парковка, а где взятка?» Я от абсурдности утверждения даже продемонстрировала руками разрыв между этими действиями. Одну ладонь в пол, другую в потолок. — Все так оправдывают свои преступления поначалу, а потом в тюрьме мест не хватает, — настаивал на своем дракон. — Ты не слышала допустимой погрешности? — мне не ответили. — Видимо, нет. Так и представляю тебя стоящим перед сломанным светофором часами, пока его не починят, вместо того, чтобы просто перейти дорогу. «Нельзя переходить дорогу, когда сломан...» н а, -а, -а, -а, -а, а взвыла я и просто вышла из машины. «Ищи свое парковочное место по всем правилам, а я пойду расследовать дело». И вот почему, садясь в машину, в нем просыпается нудный законник. Не было же у него этого ярко выраженного чистоплюйства ранее. Удивительно, но Блэк довольно быстро припарковал Мустанг. Я только успела подойти, как он догнал меня на лестничном пролете. Нападение произошло в квартире 45, двери к о т о р ы е были открыты. Оперативники и судмедэксперты уже суетились вокруг, как и парамедики. Жертва была жива, но ножевой порез оказался глубоким. — Что с пострадавшими? — с порога спросила Усерова. н а ж и в о е в бок у мужчины и покасательное на предплечье у женщины. Их сейчас заберут в больницу, допросим позже», — охотно ответил о б р о т е н ь «А вот наш нападавший сидит на кухне. Молчит». Блэк стоял точно позади меня и дышал в макушку. Я чувствовала его присутствие каким-то странным и в то же время естественным образом. Мы редко отдалялись на расстояние больше двадцати метров, и то ненадолго. Наверняка возможные осложнения в самочувствии и подтолкнули дракона побыстрее найти парковочное место. — Я сам допрошу! — холодно произнес напарник и направился на кухню, а я за ним. Там, в просторной комнате, за столом сидел мужчина в наручниках, испачканный в крови, И бездумно смотрел в одну точку на полу. Его указательный палец нервно скреб кожу вокруг ногтей, отрывая заусенцы и и создавая новые. Русые волосы падали на глаза, открывая лицо. А спортивная одежда подозреваемого казалась поношенной и больше подходила для домашней носки. Он был босым, но при входе я не видела мужской обуви. У него был нож. Мы задержали его в квартире, когда мужчина пытался скрыться», — сообщил детали один из оперов. «По виду вампир. Бледный, в солнечных очках и одет в закрытой о д е ж д ы Меня даже передернуло. Но не люблю я этих существ еще со времен фильмов о Блейде, не говоря уже о другом мире и настоящей крови. Там они почти все козлы и убийцы». От одной только мысли, что гигантский паразит присосется к моему телу, становилось дурно. «Вам нехорошо?» — участливо поинтересовался вампир. «Может, выпить чего?» «Не надо у меня ничего пить!» — тут же воскликнула, выставляя Блэка вперед. «Его кусать точно никто не станет, зубы обломают». «Я просто водички хотел предложить». Растерянно пояснил опер, после чего отошел в сторону под тяжелым взглядом моего напарника. «Вот где сила в глазах!» «Оставьте нас!» — приказал Блэк и подтолкнул меня зайти дальше на кухню. Странно, но остальные младшие коллеги послушались, хоть еще недавно и пытались противостоять дракону. Думаю, б е с Серова они не решались идти в открытую конфронтацию, тем более на месте преступления. Я знала, что допрос на месте преступления иногда бывает решающим. Пока все свежо в памяти, пока преступник не придумал правдоподобную ложь и пока он охвачен эмоциями, необходимо вытянуть из него правду. «Скажи, что ты видишь?» Напарник кивком указал на мужчину, что будто и не заметил нашего появления. Он по-прежнему нервно раздирал пальцы почти до крови и смотрел в одну точку. Я сосредоточилась и пригляделась к подозреваемому внимательнее. Сначала все было без каких-либо особенностей. Обычная кухня, обычный человек передо мной. Вот только это был не человек. По всему его телу сперва не ясно, А потом все четче начали проступать рисунки растительного характера. Они светились голубоватым светом и медленно передвигались по коже мужчины. «Что за чертовщина?» – прошептала, чувствуя дрожь на губах. «Это д ж и н охотно пояснил дракон. «Существа довольно редкие и очень опасные. Они стоят на одной с т у п е н и с драконами». но никогда не стремились к власти. С людьми у них особые отношения. К татуировкам внезапно присоединился черный дым, который обволакивал тело подозреваемого, будто исходил из его тела. Я впервые столкнулась с чем-то подобным, о чем незамедлительно сообщила Блэку. «Оскверненный», — выдал вердикт следователь, — «как мы и предполагали». «Это те, кем вы хотели меня напугать?» Я вспомнила разговор Эдварда и Марка в больнице. Они как раз говорили об этих существах. Кажется, я должна была испугаться до смерти, однако сейчас я не чувствовала и половины того ужаса, что происходил со мной ранее. Была мысль, но король запретил. Блэк повернул голову в сторону и прикрыл рот ладонью. будто невзначай касался кончиками пальцев губ и подбородка. Я давно заметила, что дракон всегда так делает, когда ему стыдно или неловко. Он привык не показывать свои слабости открыто, поэтому мне пришлось изрядно голову поломать над его личной шкалой эмоциональной выразительности и жестами. С нашей первой встречи он стал значительно расслабленней и живее. что не могло не радовать. «И чего же я должна была испугаться? Черного дымочка?» Я издала смешок и провела рукой возле плеча Джина, пропуская темный туман сквозь пальцы. «Не трогай!» — попытался предостеречь мне напарник, но опоздал на полсекунды. Тело пронзил холод. По коже будто прошлась армия мерзких сороконожек. В голове возникло видение крови, рвущихся жил, гниющей зловонной плоти, и все это сопровождалось душераздирающими криками умирающих, что срывали себе глотки. Весь остальной мир померк, осталась только агония и звук крошащихся зубов. в в с ё хорошо, я рядом, это всего лишь отдача. Дыши». «Дыши глубоко, л и л и Ты должна вспомнить, как дышать!» — шептал приятный голос. Тепло незаметно окутало спину. Спокойный стук чужого сердца заглушил посторонние звуки, и я смогла полноценно вдохнуть. Голова закружилась, а перед начавшими видеть глазами все поплыло. Очертания Джина, стола и окна... что попадали в поле моего зрения, сейчас казались выше, чем были ранее. Только через некоторое время я поняла, что сижу на чьих-то коленях на полу, в спеленавших меня объятиях, и с л у ш а я шумное дыхание, что касается уха. — с р я не использовал свой козырь. — Я бы сдалась, — п р о ш е п т а л а имея в виду задумку Блэка насчет оскверненных. Им бы я противостоять не смогла, сошла бы с ума. — Ты слышала весь наш разговор с королем? — мягко спросил дракон, скорее для поддержания беседы, чем с изобличающими мотивами. — Нужно же было как-то выживать, — ответила, даже не пытаясь освободиться от объятий брюнета. Только они и удерживали меня от подкатывающей истерики. Блэк охотно делился теплом и давал мне так необходимую сейчас защиту и опору. Никогда бы не подумала, что незнакомец из переулка, что хотел меня расчленить, будет так искренне поддерживать меня. Это казалось нереальным, как и все происходящее. «Запомни!» «Трогать ауру греха нельзя. Ты слишком слаба, чтобы пробиться сквозь ее защиту и увидеть суть преступления, совершенного оскверненным». Спокойно пояснил Брюнет, осторожно поднимая меня со своих колен и усаживая на стул. «Этот дым содержит информацию о его грехах?» «Да, поэтому иные, совершившие преступления по отношению к людям, нарушают древний закон и оскверняют свою душу. Ауру греха невозможно развеять. о с к в е р н е н н ы е остается с меткой на всю жизнь, и если его не казнят. В отношении людей у нас строгие правила. Подробно рассказал Блэк, настороженно смотря мне в глаза. Наверняка боялся, что я хлопнусь в обморок. Занимательные у вас законы, Я натянута улыбнулась. «Мне б водички!» «Я куплю тебе минералки. А сейчас лучше уйти. Первый опыт ты получила. Дальше им займутся оперативники. Тебе стоит отдохнуть». Дракон настаивал на том, чтобы мы покинули квартиру и вернулись даже не в отдел, а домой. Слишком сильным было потрясение и его последствия. По крайней мере, так считал напарник, и в этом вопросе я полностью полагалась на него. «Хорошо!» — охотно согласилась и бросила последний взгляд на скверненного. Мужчина так и не поднял глаз, продолжая вредить сам себе. На его пальцах уже не осталось заусенец, зато царапин значительно прибавилось. Ладони полностью окрасились в бурокрасный. Он будто наказывал сам себя, винил и ранил, сожалел и содеянным. Впрочем, что я могла знать о джинах? Как оказалось, интуиция меня не подвела. Не все было так просто с нашим первым подозреваемым. Дом встретил нас подозрительной тишиной. Пьеро обычно начинает болтать, Стоит только вставить ключи в замочную скважину, а тут ничего. Метаморфы могут умереть от страха, — с беспокойством осведомилась у дракона, что пропустил в квартиру сперва меня, потом вошел сам. — Их крайне сложно убить. Скорее, этот хитрец бежал, надеясь, что, сменив место жительства, избежит наказания, — пояснил Блэк, придерживая меня под локоть. Голова все еще кружилась, и ориентация в пространстве иногда подводила. Подобного со мной даже спиртное не могло сотворить, зато всего одно касание к ауре греха мгновенно вывело из строя. Мне не хотелось терять единственного собеседника и родное существо, поэтому я надеялась, что Пьеро просто обиделся, а не сбежал, как сказал напарник. Конечно, Ара иногда доставал и бесил, но все равно был любим. Поэтому я сразу с порога направилась в комнату, чтобы отыскать пропажу. К моему разочарованию никого там не оказалось. Клетка стояла пустая, изредка поскрипывая открытой дверцей. «Как я и сказал, это хитрые и опасные существа». Здесь стало небезопасно, и он ушел. Блэк последовал за мной. «Просто смирись, что твой попугай не вернется». «Не думаю, что дракон хотел меня обидеть или ранить, скорее просто констатировал факт. Но мне было еще больнее от его слов. Кто же в утешении рубит правду матку? Только грубияны и социопаты. Спасибо, что напомнил». Вот только для меня он не существо, а член семьи. Знаешь, что это такое? Я не собиралась сдерживать свою злость и обиду». «Да, семья — это источник проблем и слабостей», — припечатал Блэк и у ш ё л на кухню. «Да разве ж можно бросить нечто подобное и просто уйти? Я ж не высказалась еще». «Да ты закостенелый одиночка!» К тому же еще пессимист. Наверняка у тебя нет девушки. Я шла в след в след за драконом и говорила ему в спину. Чего я не ожидала, так это того, что он резко развернется, и я впечатаюсь носом в его грудь. То, что Блэк удержал меня, не дав упасть, делало ему честь, но не отменяло моей обиды. «Я тебе больше скажу. У меня и жены нет, и семьи». Цинично прояснёс дракон, удерживая меня за плечи на месте. И не будет никогда, ибо вся эта игра в любовь — сплошной фарс и притворство. Обе стороны просто ищут выгоду друг в друге, и чувства здесь совершенно ни при чём. Да парнишу кто-то в своё время изрядно покалечил в эмоциональном плане. Человек без болезненного опыта и проблем никогда так не сказал бы. Тяжело будет с тобой. Слова сами собой вырвались, когда я завороженно смотрела в п ы л а ю щ и й уверенностью и скрытой болью глаза. Просто не затрагивай эту тему, и мы сработаемся. Мужчина наклонился к моему лицу и замер, будто ожидал ответа, а мне стало неловко из-за его близости. Он пересекал мои границы. Я уже хотела оттолкнуть дракона, или сама отступить, но наше противостояние прервал внезапный монолог. «Никто ее не трогал до тебя!» — по-птичьи пронзительно заговорил Пьеро. «Абсолютно бесконтактно жарим, храним, пакуем и доставляем вашу курицу вам в руки! к и е в с е И Арас пикировал на голову Блэку, превращая всю его укладку в беспорядок. после чего благоразумно скрылся в коридоре. Умеет же вовремя появиться. И еще никто не сравнивал мои руки с крылышками жареной курочки. Даже не знала, обижаться ли гордиться. — Не сбежал, — тихо и зловеще произнес брюнет. — Какая жалость! Может, инспекцию на него натравить? Отлов магических животных? «Никакой инспекции!» Я встала посреди коридора и раскинула руки в стороны, не давая дракону пойти вслед за хулиганом. «Мой дом — мои правила!» Казалось, прозвучало убедительно. Блэк даже выпрямился, пригладил волосы и убрал тень с лица, что, признаться, немного пугало. Однако это был не конец. «Пожалуй, пора сменить дом», — и он не шутил. «По крайней мере, так казалось. Ты обещал остаться здесь на неделю», — напомнила о нашем договоре, хоть и не была уверена, что брюнет собирался его соблюдать. «Все же мы его не задокументировали, он существовал только на словах». «И не часом более», — припечатал мужчина и направился в ванную. Как же сложно находить общий язык с мужчиной, да еще и с драконом. К этому меня родители не готовили, как и школа с университетом. Чую, это только начало. Чем дальше в лес, тем больше дров. В инвестициях баланс без г о р у тоже не удержать. В т б инвестиции. Из-за угла опасливо показалась хохлатая голова Ара, И не сдержалась от комментария. «Только где нам этого гуру найти?» Тяжело вздохнула и потопала на кухню. В планах был перекус и жасминовый зеленый чай, который почему-то не нравился дракону. От его аромата брюнет начинал бесконтрольно фыркать, а вкус напитка вызывал общее позеленение ящера. «То, что надо, чтобы хоть как-то улучшить мое настроение». Не люблю воевать, особенно на своей территории, но иногда паршивый характер так и требует вытворить что-нибудь эдакое, и я его редко останавливаю в такие моменты. Быть дракону сегодня исконно зеленого цвета!